«Ой, вон Вася едет. Садись, довезем тебя до Сухаревки!» Вася был очень удручён смертью сестры и молчал всю недолгую дорогу. Вот и опять я осталась одна в родном городе. Интересно позвонить сегодня Рыжий. «Зачем он мне, собственно, нужен? К тому же он, кажется, моложе меня».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 Я спустилась в книжный магазин, открытый в новом торговом центре на Сухаревке, бывший колхозной. У входа торговали цветами. Цветы были довольно убогие и безумно дорогие. Зато в книжном у меня зарябило в глазах. И первая книга, на которую упал взгляд, оказалась сочинением Троцкого, а неподалеку Солженицын,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 Я вообще заметила, что массовая литература издаётся здесь в худших традициях американской книжной дешёвки. Но, видимо, это неизбежный этап в развитии книготорговли. Я вышла на сухарёвку и остановилась в раздумье.